Чары – второстепенный, но долговременный вид заклинания, обычно накладываемый на место или объект и изменяющий его свойства посредством магии с появлением различных эффектов. Такое заклинание провоцирует Холст реагировать вопреки природе. Дверь, на которую были наложены чары, может перестать открываться. Зачарованное зеркало будет отражать не то, что перед ним находится. Зачарованный проход развернет идущего по нему обратно к началу пути. Слушайте гласари эманации.